Они молчали, с хмурыми лицами, поджав губы, но видно было, что они с трудом удерживаются от смеха. И вдруг он Мишель, разразившись громким хохотом, протянул руку Жану-Франсуа, говоря: "Ну, старший нос, решён вопрос. Выводок ос, помиримся?" Они поцеловались. Эй, Мартина! За наше здоровье. Тут я заметил, что когда, рассердясь, я стукнул кувшином, я порезал себе руку. На столе была кровь. Антуан, торжественный, как всегда, приподнял мою руку, подставил под неё стакан, собрал в него алый сок из моей жилы и высокопарно заявил, чтобы скрепить наш союз, выпьем все четверо из этого стакана. Что ты, что ты говорю? Антуан, портьел, господне вино. Фу, противно даже. Выплесни эту микстуру. Кто хочет пить мою кровь без примеси, пусть выпьет досуха и без примеси своё вино. Затем мы пили и куторили, и о вкусе вина не спорили. Когда они ушли, Мартина, перевязывая мне руку, сказала: "Старый злодей, ты наконец достиг своей цели на этот раз". А какую ты цель ты говоришь? Помирить их? «Я говорю о другом». «О чем же тогда?» Она указала на разбитый кувшин. «Ты меня прекрасно понимаешь. Не изображай невинность. Сознайся. Все равно сознаешься. Ну, скажи мне на ухо, он не узнает». Я разыгрывал удивление, негодование, непонимание, отрицал, но я подавился смехом и подавился. Она повторила мне: "Злодей, злодей". Я сказал: "Слишком уж он был безобразен. Знаешь, дочка, один из нас, он или я, должен был исчезнуть". Мартина сказала: "Тот, что остался, ничуть не красивее но эта птица может быть безобразна сколько ей угодно мне всё равно я её не вижу рождественский сочельник на смазанных петлях вращается год дверь затворяется и отворяется вновь как складываемая ткань падают дни в бархатистый сундук ночей Они входят с одной стороны, выходят с другой, и со дня святой Люции уже не такие куцы вырастают на блаженный скок. На меня уже посматривает в щелочку Новый год. Сидя под навесом большого камина в рождественскую ночь, я вижу, словно со дна колодца, звездное небо над собой, его ресницы мигающие, его сердечки замирающие. И я слышу, как налетают колокола, И в ровном воздухе машут, машут, Звоня к полуночной обедни. Я рад, что он родился, младенец, В этот ночной час, В этот самый темный час, Когда мир словно кончается. Его голосок поет «О, день! Ты возвратишься, уже ты наступаешь». Ты близок, Новый год. И надежда своими тёплыми крыльями накрывает ледяную зимнюю ночь и делает её нежной. Во всём доме я один. Дети мои в церкви, это первый раз, что я не пошёл туда. Я остался дома с моим псом Ситроном и серым котёнком Потапоном. Мы с ними мечтаем И глядим, как огонь лижет камин. Я вспоминаю сегодняшний вечер. Только что вокруг меня сидел весь мой выводок. Я рассказывал глоди, таращивший глазки старые сказки и про фею, и про утёнка, и про щипаного цыплёнка, и про мальчика, как он стал богачом, продав петуха овощикам, которые ехали на тележках грузить день. Нам было очень весело. Остальные слушали и смеялись, и каждый что-нибудь добавлял. Временами все смолкали и слушали, как кипит вода, как потрескивают дрова, как белые хлопья бьют в стекло, как точит сверчок своё дупло. Ах, славные зимние ночи! Тишина, тепло, сгрудившися, статься мечтаний поздних часов, когда дух блуждает то здесь, то там, но знает это сам, и если путает вехи, то только для потехи. И вот я подвожу счёт на целый год и вижу, что за полгода я лишился всего: жены, дома, денек и ног. Но что всего забавнее, так это то, что в конечном итоге я оказываюсь так же богат, как и раньше. Вы говорите, у меня ничего больше нет? Да. Нести мне нечего. Что ж, я разгрузился, и никогда ещё я не чувствовал себя таким свежим, таким свободным. Никогда мне так легко не плавалось по волнам моей фантазии. А если бы мне сказали в прошлом году, что я так весело встречу беду, не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не быть в долгу ни перед кем за то, что выпью или съем. И никому не давать отчёта в том, что я выкинул то-то и то-то, человек предполагает, а посмотришь, всё идёт совсем не так, как та вон ждёт. И это наилучший оборот. И потом, в сущности, человек славное животное, всё ему впору. Он одинаково хорошо сжиવાયтся и с радостью, и с горем, и с обжорством, и с голодом. Дайте ему четыре ноги или отнимите обе, сделайте его глухим, слепым, немым. Он ухитрится приспособиться и каким-то образом про себя видеть, слышать и говорить. Он словно воск, который можно растягивать и сжимать. Душа плавит его. на своём огне. И радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком, который весело борется с четырьмя стихиями. Поэтому то чем больше вы ты лишён, тем ты богаче. ибо дух создаёт чего ему не достаёт густое дерево если обрезать лишние ветви только выше растёт чем меньше у меня тем сам я больше полночь бьют часы родилось дивное дитя Я пою о рождественскую песнь. Играй, свирель, звени, валынка. Как он прекрасен, как он мил. Меня клонит дремота, я засыпаю, плотнее усевшись, чтобы не свалиться в огонь. Родился Играй, свирель, Звени, веселая волынка, Мессия маленький рожден. Чем кто бедней, Тем больше он. Крещение, а ведь я ловкач, Чем я бедней, Чем больше у меня добра, и я это отлично знаю. Я нашёл способ быть богатым, ничего не имея, чужим добром. У меня есть власть и никаких обязанностей. Что это рассказывают про стариков-отцов, будто всё раздав, всё раздарив неблагодарным детям рубашку и штаны, они оказываются покинутыми, заброшенными и только и видят, как все глазами толкают их в могилу. Это попросту фифёлы. Никогда, ей же ей, меня так не любили, так не баловали, как в моей бедности. Это потому, что я не такой дурак, чтобы всё раздать, ничего себе не оставив. Разве дарится только кошелёк? Я, всё раздарив, сохраняю лучшее, сохраняю мою весёлость, всю ту жизнерадостность и лукавство. всю ту беспутную мудрость и мудрое безумство что я скопил за полвека скитаний вдоль и поперёк жизни а запас ещё далеко не сяк и он открыт для всех пусть все из него черпают разве это ничего не стоит если я беру у своих детей то и им я даю И мы в расчёт. А если случается, что один даёт немного меньше, чем другой, то любовь восполняет, что нужно, и всегда всё обходится дружно. Кто желает посмотреть на короля без королевства, на Иоанна безземельного, на счастливчика, кто желает посмотреть на Брюньона гальского? Пусть полюбуется, как я сегодня восседаю на троне, возглавляя шумный пир. Сегодня крещение. Днём по нашей улице прошли цари волхвы и их свита всё как надо: белое стадо, 16 тушкофишек и 6 пастушек, которые пели во весь рот, а собаки лаяли из-под ворот. И вот вечером мы сидим за столом. Все мои дети и дети моих детей это будет 30 человек вся родня считая меня и все 30 кричат разом король пьёт король это я на голове у меня корона пирожная форма а королева моя мартина как в священном писании я взял в жёны собственную дочь Всякий раз, когда я подношу к губам стакан, меня приветствуют. Я смеюсь, давлюсь, но хоть и давясь, глотаю все до капли. Моя королева тоже пьет и, раскрыв грудь, поет из красного соска своего красного сосунка, последнего из моих внучат, который орет, сосет, слюнит и кажет голый зад. Пес под столом тявкает и лакает из плошки вместо кошки, а кошка, мурлыча, спина колесом, удирает с костью, забытою псом. И я думаю, вслух, я не люблю думать молча, жизнь хороша, друзья мои. Одно лишь худо, коротко, ах, как хотелось бы побольше». Вы скажете, чего ворчать? Твоя ли доля была плоха? Конечно, так. Но лучше две. И почем знать? Быть может, если я попрошу под шумок, Мне и дадут еще кусок. Но грустно-то, что я-то тут. А где хорошие ребята? которых я знавал когда-то. Господи, как мимолетно время, и люди тоже. Где король Генрих и добрый герцог Людовик? И я пускаюсь по дорогам былых времен сбирать увядшие цветы воспоминаний. И я рассказываю, я рассказываю, не уставая и повторяясь. Дети мне не мешают, и если я не могу подыскать слова или путаюсь, они мне подсказывают конец повести. И я пробуждаюсь от грез под их лукавыми взглядами. Что, дед, говорят они мне, хорошо было жить в двадцать лет. У женщин в те времена грудь была красивее и полнее, а у мужчин сердце было там, где нужно, и прочее так же. «Надо было видеть короля Генрика и его приятеля герцога Людовика. Теперь из такого дерева людей уж не выделывают». Я отвечаю, «Вам смешно, озорникам». «Это хорошо, посмеяться полезно». «Что вы думаете, я не такой дурак, чтобы считать, что у нас не урожай на виноград и надюжих людей, чтобы его собрать». Я знаю отлично, что на смену одному ушедшему приходят трое, И что лес, из которого вытесывают гальских молодчиков, Растет все такой же частый, прямой и пышный, Но выделывают из него уже не прежних. Тысячи и тысячи локтей на руби никогда... Никогда не получишь Генриха моего короля Или моего Людовика. А их-то я и любил. Полно, полно кла, нечего размекать. Слезы на глазах. Ты что, старый дурак, Вздумал жалеть, что не можешь до конца своих дней Пережевывать все тот же кус? Вино, говоришь, не прежнее, А ну, от этого не хуже, выпьем. Да здравствует король! Он пьёт. Да здравствует его петушечный народ. И потом, говоря по душам, дети мои, признаюсь вам, хороший король, конечно, хорош, но лучший король я сам. Так будем же свободны. Французский народ благородный, и наших господ пусть чёрт заберёт. Моя земля, да я друг с другом дружны, друг другу нужны. А на что мне царь небесный или земной? Мне не надо б на троне ни здесь, ни там. Всякому свой клок земли да руки. чтобы его копать. Ничего другого мы не требуем. И если бы ко мне пришёл король, я бы ему сказал: "Ты мой гость. За твоё здоровье. Садись сюда, своячок. Все короли одинаковы. Всякий француз родился королём. Здесь я хозяин. И здесь мой дом.